Глава 12. Гости. Холодным пасмурным утром у поместья Дехасти остановилось около двадцати всадников. Скинув серый капюшон, один из приезжих обратился к спешащим навстречу слугам. «Предупредить хозяйку! Рыцари пепла прибыли!» Слуга со шрамом на лбу согнулся в поклоне и помчался к поместью. Но надобности в этом не было. Фицилла уже спешила к гостям, на ветру раздувалось ее легкое светло-зеленое платье. Приветствую в моих владениях! Говоривший мужчина спешился. При каждом его шаге звенела кольчуга, спрятанная под плащом. Он склонил голову и поцеловал руку баронессе. Прекрасно выглядите. Наша обитель еще не достроена. Мы просим принять нас как гостей. Как только вы представитесь. — улыбнулась Фицилла. Мужчина поднял на хозяйку поместье зеленые глаза. — Шагрот Алимин, пепельный рыцарь, глава ордена теневых в Кеймере. — Мой дом, ваш дом, — указала на поместье баронесса. — Слуги присмотрят за вашими лошадьми и подготовят покоя. — Шагрот, проследуем в мой кабинет. Фицилла прошла к центральному входу, украдкой разглядывая своего гостя. Высокий, с короткими черными волосами и тонкими шрамами на лице. Он создавал впечатление истинного воина, готового бороться с опасностями до последней капли крови. Мужчина делал вид, что не замечает того, как Баронесса разглядывает его, и с интересом посматривал по сторонам. «Ваши гости еще тут?» «Поговорим об этом у меня», — слишком резко отозвалась Фицилла, открывая перед рыцарем темную дверь. Шли молча. Мимо проходили слуги, но охотников они не встретили. Мужчина зашел в полутемный кабинет и усмехнулся. Он был уверен, что именно тут погиб халфрек от руки наемного убийцы. Баронесса указала на кресло у стола, а сама подошла к камину. Не глядя на гостя, заговорила. «Мои гости все еще тут. Я бы хотела обойтись без кровопролития в этих стенах. Ваш начальник писал мне что есть возможность завербовать их под ваш стяг. Это так? Шагрот кивнул головой. Да, но только по согласию обеих сторон и успешном прохождении испытания. Они согласятся отречься от своих взглядов и пойти под наш стяг мирно. Фицила закусила губу, а мужчина продолжал говорить. В ином случае они будут заклеймены преступниками и отправятся в темницу. «Это нарушение закона против власти. Вам ли не знать?» Вопрос повис в воздухе, не требуя ответа. «Судить их будет главный совет?» «Да. Если они не окажут сопротивления при задержании, мои парни не цацкуются. «Я против кровопролития в этих стенах». Фицила повернулась к гостю и прожгла его взглядом. Шагрот пожал плечами. «Это зависит не от меня» но то, что в рапорте был ваш брат, говорит о многом. — И о чем же? — Опасная вы женщина, баронесса де Хасти. Лилит осадила огонька на подходе к деревне. Медленно ступая, конь прошел по главной улице и остановился у высокого, богатого дома. На крыльцо вышла худая, сгорбленная женщина, закутанная в коричневый теплый платок. Она нервно теребила кончик русой косы. «Светлых дней, теплых звезд, хозяйка!» — поприветствовала ее охотница, не слезая с лошади. «Не подскажешь, как найти корчму?» «Нет у нас корчмы», — глухо отозвалась женщина. «Сгорела прошлым летом. Могу предложить переночевать в сарае путница». «Благодарствую», — кивнула головой Лилит, спрыгивая с огонька. Острая боль отозвалась в левом бедре. Завтрак в поместье Дехасти проходил в подозрительной тишине. Фицилла сидела во главе длинного стола и с интересом наблюдала за всеми своими гостями. По правую руку от хозяйки сидел Гилем и охотники, по левую — Шагрот и несколько его приближенных рыцарей. Приехавшие накануне переоделись в свободные штаны и рубахи, потому было сложно с первого взгляда сказать, кто они к какой Касте принадлежат. Но зоркий глаз Мартона углядел татуировки на запястьях, о чем незамедлительно сообщил гиляму Тот кивнул головой, он уже и сам догадался, кого пригласила в свое поместье баронесса. Не понимал мужчина только, почему ему об этом не сообщили. Он бы собрал охотников и выехал из поместья до приезда Ордена Теневых. Фицила громко опустила вилку на блюдо, привлекая внимание собравшихся к своей персоне, и заговорила. Раз вы не желаете начать разговор, его начну я. Позвольте представить, это охотники, именующие себя истинными, а это глава ордена теневых в Кеймере и его приближенные. Сестра!» Лев удивленно выдохнул, но больше ничего не произнес. «Слушаю, дорогой братец!» Слишком наигранно удивилась обращению баронесса. «Давайте объясню ситуацию я». Мужчина, которого официла представила главой ордена, встал из-за стола. Проведя рукой по уложенным на правую сторону темным волосам, он обратился к охотникам. «Мое имя — Шагрот Алимин. Такие, как вы, называете нас пепельными рыцарями». Это имя привязалось настолько, что и мы сами, бывает, так кличем друг друга. Перед вами сейчас совет Ордена Теневых города Кеймор. Наши обитель еще непригодна для обитания, потому госпожа Дехасти любезно позволила погостить в ее поместье. Как-никак, а половина наших трат на нужды Ордена в этом городе она взяла на себя и незамедлительно внесла нужную сумму на счет Ордена в банк Линдревана. «Ближе к делу», — перебил его Мартан. Шагрот смерил охотника презрительным взглядом. «Не учили ли тебя, Мартин из Гудроса, что невежливо перебивать того, кто говорит?» Охотник с разорванной ноздрюй открыл рот и тут же его захлопнул. «Да вот и хорошо», — улыбнулся Шагрот. От этой улыбки всем стало не по себе. Даже Фицилля. «Так как госпожа Дехасти любезно предоставила нам пищу и кров», Мы должны были знать, с кем его придется делить. Представьте мое удивление, когда мне приходит рапорт о том, что в поместье баронессы гостят охотники. Да непростые, а те, кто называют себя истинными. Это же находка. Я не могу не предложить вам вступить в наши ряды. Что скажете? Ты предала нас, сестра, воскликнул Леов, откидывая от себя нож с позолоченной ручкой. Послушай! «Ты сдала нас в руки Ордену!» Леов! попыталась утихомирить его Фицилла, но глава Ордена Теневых жестом попросил ее замолчать. «Это ты послушай, щенок!» — злобно прошипел Шагрот. «Вы дурите людей и доказываете, что можете управлять давно утерянной силой. И чего достигли? Можете приручить дракона? Можете вылечить человека, разорванного на куски? А наш Орден...» стремиться к этому. Мы ищем знания бога-предателя и уже сдвинулись с мертвой точки. Вот только мы не позволим нашим знаниям выйти за пределы стен Ордена. Любой человек, назвавшийся истинным охотником, станет одним из нас или будет уничтожен. Что выберете вы? Какая ступень? гилем сложил руки на груди и внешне казался весьма спокойным. «Мы не дикари, чтобы делить умения на ступени и ветви», — скривился Шагрот. «Это удел прошлого, но мы уже освоили силу Лиеры и Авандана». «При чем тут боги?» — встрял в диалог Драдер, который не прекращал поглощать пищу, не обращая внимания на напряженную обстановку. «А еще что-то говорите о силе, если уж доказываете, что являетесь истинными?» Мужчина с залпом выпил воду из фужера. «Все равно этот разговор не выйдет за эти стены». «Я прав, Фицилла?» Женщина кивнула головой. «Сила, которую получил ваш бог, была собрана из частичек умений других божеств. Бог пламени подарил охотнику зрение, что видит ночью. Богиня воды позволила замедлять само течение времени. Но если вы об этом не знали, то и опасения напрасны». Вы лишь людишки, которые возомнили себя богами. Но если согласитесь, то мы научим. А если нет, то позорные столбы и ямы темниц ждут вас. Это уже угрозы. Это предупреждение. Вы выступаете против веры, против народа и воли короля. Охотники вне закона. Потому и образовался орден. Миру нужны защитники, а не дикари. «Присоединяйтесь!» «Значит ли это, что ваш хваленный орден уничтожает все, что связано с поисками истины, которую вы скрываете?» Леоф вскочил на ноги. «Истины, которую вы пытаетесь присвоить себе, хотя ни один из вас не прошел настоящего испытания!» «Что ты там лепечешь, малец?» Один из пепельных рыцарей встал, отодвинув от себя стул с высокой спинкой. «Ты прав, Леоф из Кеймара, Усмехнулся Шагрот. Спокойнее, жаз, они все равно отсюда не уйдут. Или очистка, или смерть. Ты обещал без кровопролитий, напомнила Фецила, нервно теребя тканевую салфетку. Обещал. Ты и тебе подобные убили моих родителей, Леоф уже не сдерживал себя. Феци, ты приютила на груди змея! Ответишь за свои слова? Лицо наместника Ордена посуровило. «Ты только что нанес мне оскорбление, которое можешь смыть только кровью!» «За его слова отвечу я». Гилем со вздохом встал со своего места. «Он мой подопечный, и несу за него ответственность я». «Никакой крови в стенах поместья», — кивнул головой Шагрот. «У пруда через полчаса. Надеюсь, вам хватит духу не сбежать». Я поставлю нечто большее на кон, если ты не возражаешь. Воин провел рукой по лицу, будто избавляясь от страхов. Если ты выигрываешь поединок, то мы безоговорочно присоединяемся к твоему отряду. Если ты первым выронишь оружие, то мы вольны делать, что пожелаем. А мы пожелаем покинуть это поместье и кое-что узнать. У пруда через полчаса. Никто не заметил, как побледнело. Хозяйка поместья. Гильем отдал всего два приказа собрать вещи, и ни слова, а лилиид. После этого он закрылся в своих покоях. Охотники разбрелись по своим комнатам выполнять поручение. Воин, убедившись, что никто его не подслушивает, обратился к Богу, который мог его сейчас услышать. Эштус, прошу тебя о помощи, как охотник как тот, кого оберегает твоя сестра. Я не Алари и никогда не поклонялся тебе, как богу мира нашего. Но от нашей общей знакомой знаю, что Селис сейчас не в состоянии услышать меня. Помоги мне, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Лилиит. Ведь вы оба заинтересованы в ней. Бог в случае со скучающей миной следил за тем, как воин меняет свою одежду на кольчугу, закрепляет наручи. Он смотрел на мужчину, который не мог его видеть, и качал головой. Гиллем замер на какое-то мгновение у письменного стола, не веря своим глазам. На отполированной столешнице лежал пожелтевший от времени свиток с письменами, что вывели красными чернилами. Но он мог поклясться, что сжег его накануне вечером. Отнув головой, будто отгоняя наваждение, воин сгреб вещи в баул и задержал взгляд на свитки, потом закинул его в суму, взвалил на плечо меч в дорогих кожаных ножных и вышел из покоев. Эштус проводил его взглядом, но ничего не сказал. Охотник его все равно бы не услышал.